Глава, 68. Нью-Йорк встретил меня дождливой погодой, туманом и ветром. Частный самолет приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди. Я вышла в сопровождении своего продюсера и вдохнула свежий воздух, насыщенный озоном. «Сегодня у тебя ознакомительная поездка, Адель», — улыбается Браун. «Поедем в RBMGM Records, познакомишься с командой, а, в общем, экскурсия и развлекаловка». Киваю. Весь полет мы с Брауном едва парой слов обменялись. Взвешенный, спокойный и интеллигентный по виду мужчина внушает доверие. Звукозаписывающая студия оказалась небоскребом в самом сердце Нью-Йорка с символичным золотым диском на самой крыше, приковывающим внимание и заставляющим замереть, столкнувшись с настоящей мощью продюсерского центра с мировым именем. А дальше началась работа, каторжная и трудная. Я не досыпала, вкалывала без выходных, не вылезая из студии. Записывала альбом, сочиняла музыку, писала мелодии и... жила. Радовалась каждой минуте, каждой секунде, прожитой в мире музыки. Мы с Эри перебрались в Нью-Йорк и обосновались в небольшой уютной квартирке неподалеку от Централ Парка, где я часто гуляла. И у меня появился еще один друг. Арчи. Моя любовь. Мужчина резвый, быстрый и шустрый, скрашивающий мои свободные часы бешеным бегом по парку. «Иди сюда, мальчик! Ну давай, лапа, выходи!» — кричу и зову маленькую серую дрянь. «Вот не проси потом косточку, не дам!» Стоит угрозе прозвучать, как симпотная мордочка французского бультога вылезла из своего укрытия и с визгливым лаем бросилась на меня, валя на листву и пачкая мокрой травой. Смеюсь звонко и не могу больше сердиться, хоть и промокла насквозь и вывалилась в грязи, а волосы потемнели и приобрели нежно-лужный оттенок. «Гав-гав!» — ответило мое чудо и лизнуло в нос. «Собака, ты ничего не понимаешь!» Бурчу под нос и поднимаюсь, приближаясь к представленному брауном охраннику. С некоторых пор это стало необходимым фактором. Певица Адель Саммерс начала завоевывать чарты, и некоторые журналисты оказались чрезмерно любознательны и хамоваты. А наличие огромного темнокожего защитника заставляет призадуматься, прежде чем попытаться взять меня в грубый оборот. «Домой, мисс Саммерс!» — интересуется секьюрити. Арчи отвечает вместо меня радостно, загавкав и виляя хвостиком. Улыбаюсь и чешу псину за ухом. «Да, домой». В то же время студия звукозаписи RBMGM. «Скуд, ты сейчас слышишь то же, что и я?» — спрашивает главный звукорежиссер лейбла, поправляя дреды. В студии на повторе стоит свежая запись «Адель». Написанная ею мелодия и слова. «Да, Мар, это не просто хит. Мы с этой песней во все чарты влетим с пинка. Это fucking the best!» Скутер Браун упирает подбородок в сцепленные указательные пальцы. «Запускаем песню «Саднес», чтобы на всех радиостанциях крутили. Дебютный альбом также назовем. И я тебе отвечаю, он возьмет не один Грэмми». «Интересная песня. Вот слушаю и вправду тоску ощущаю. Грусть ее мощно очень». У нее голос свыше четырех октав и низы сочные. Я уж не говорю, как верхотуру берет. Ни фальши, ни по марке. Задумчиво ребят черную косичку, констатирует звукорежиссер. Ее и перезаписывать не нужно. Кристальный голос. Я такое у нескольких певиц слышал, и все их имена золотыми буквами в истории индустрии шоу-бизнеса вписаны. Талантливое, редкое умение. Ну и картинка, внешность завлекающая, все при ней. У нее тембр такой, что все время мало. Улыбается Мар. Как наркоман постоянно ее демо переслушиваю. Все, включаем полную раскрутку. Чуток прошерстим, как публика примет с фокус-группами, что зайдет, и уже включим на полную. Клипы, шоу, потому что я вижу, девочка на расхват будет. У нее свое звучание, не шаблон, да и скопировать ее саму практически невозможно, нереальный тембр. Всем привет! Захожу в студию и нарываюсь на картину маслом. Мой продюсер и главный звукорежиссер сидят и мило болтают, попивают кофе из Старбакса под мою песню. Привет, звезда! подмигивает Марк. Веселый парень, немного худощавый и скопной буйных дредов, которые вечно связывает огромным платком. «Как прогулялась? Где псина? Надеюсь, ты больше этот кошмар с собой не притащишь сюда?» Бросая на меня взгляд сквозь очки в строгой темной модельной оправе, спрашивает Браун. «Нет, я зареклась. Арчи дома». Отвечаю и скидываю вещи, направляюсь к микрофону в звукоизолированную комнату. «Готово!» Слышу в микрофон голос Мара. Выставляю большой палец и киваю. «Тогда погнали, детка!» Дни летят, я не вылезаю из студии. Иногда засыпаю в кресле, пока ребята работают на звуке. На радио запускаются мои песни. Признание приходит. Круговорот событий не оставляет малейшей возможности продохнуть. Съемки клипов, передачи на телевидении, интервью. Мечта сбывается. И, как всегда, корректируется реальностью. Признание и слава — это труд. Огромная, слаженная работа команды без выходных и отпусков. Только все это приносит мне небывалое чувство полета, наполненности мечтами и ожиданием чуда. Получаю письма от фанатов. Люди из разных уголков мира пишут мне строки благодарности. Моя музыка кого-то поддерживает, кого-то воодушевляет. А кто-то, услышав мою песню «Хоум», решил не оставлять свою страну, не уезжать в поисках лучшей жизни на заработке, и удача улыбнулась ему. Вот так сотни, тысячи, миллионы незнакомых людей объединяются, связываются воедино музыкой, моими песнями, и я горю, пылаю в лучах добра, посланного мне совершенно незнакомыми людьми».